Терри Гудкайнд Третье. Царство. Серия Ричард и Келлен. Том 2. Перевод Клуб Мортсит. Анотация. Кровожадная Джид мертва, и, несмотря на все трудности, Ричард и Келлен выжили. Но новая угроза пришла из Темных Земель. Духи, зараженные самой смертью, отняли у Ричарда способности боевого чародея. И теперь он должен вступить в гонку со временем, чтобы раскрыть и остановить бесчеловечный заговор, собирающийся где-то за стеной, далеко на севере. Его друзья и союзники уже стали пленниками этого смертельного союза, а Келин за трон те смертью погибнет, если Ричард провалится. У Ричарда, лишённого магии, есть только меч, ум и интуиция, а также неожиданный спутник молодая Саманта. Целительница, только что осознавшая свои возможности. Захватывающий стремительный и напряженный роман «Третье царство» — это великая история, которая приглашает новых читателей в мир Терри Гудкайнда, а для старых открывает новые горизонты приключений Ричарда Рала и Келлина Мнелл. Пролог. Обращение Терри Гудкайнда. Если вы хотите, чтобы Ричард и Келлин жили счастливо, что должны были остановиться на Исповеднице. Третье царство из серии Ричард и Келлен начинается там, где заканчивается машина предсказаний, а также спустя короткое время после сюжетной линии Меча Истины. Идея этих книг сперва может сбить с толку. После окончания Исповедницы я почувствовала, что сказал все, что должен был сказать о Ричарде и Келлен. Я был готов перейти к новым историям, и представить читателю новых героев, но в глубине души я знал, что в мире Ричарда и Кэлин не безопасно. Их путешествие ещё не закончилось. Их жизнь вместе в некотором смысле только начиналась. Я не мог оставить концовку такой открытой, тайне зная, что мир продлится недолго. Я пытался честно держать в стороне эти мысли и сконцентрироваться на моей другой работе. Я опубликовал роман совершенно другого жанра Закон девяток. И с нетерпением начал писать другую, не анонсированную книгу. Скорее всего, имеется в виду роман Петли Ада. Примечание. Чем больше я писал, тем громче шептали во мне голоса Ричарда и Келин. Я сразу же остановился, очистил рабочий стол, прибрал мастерскую и хватился за свежую идею, прокручивая её в голове. Я превратил идею в нечто большее. Так появился Ханис Арк. С трепетом я начал писать Машину предсказаний. Машина предсказаний это быстро развивающийся умный роман, написанный в непривычном для меня стиле. Это новый роман, который служит отправной точкой для новой эры. В Машине предсказаний показан приблизкий того кошмара, который скрывается за горизонтом, тени Ханиса Арка и ужаса что вот-вот настигнет Ричарда и Келин. Когда машина предсказаний была закончена, я написал и опубликовал первую исповедницу, рассчитывая только на прямую поддержку от читателей и поклонников. Особо следует отметить покупателей, которые терпеливо ждали коллекционное издание. Первая исповедница это история о Магдисирус и о создании меча истины. Вы могли бы описать эту книгу как приквел, но она гораздо больше. Этот роман, начало всех и вся, первый матери исповедницы великой войны, создание меча истины, и на своих страницах содержит ключи к развязке приключений Ричарда и Келин. Вы должны прочитать историю Магды, чтобы подготовить себя к тому, что произойдёт в третьем царстве. Трудно описать третье царство без спойлеров, но достаточно сказать, что Ричард и Келин в большой беде. Я вернулся к стилю Знакомому по предыдущим книгам и первая исповедница. Дорога невообразимо темна, черевата опасностями, никому не гарантирована жизнь. Зная, что вы будете наслаждаться этой книгой, и ценю всех своих поклонников и читателей, которые поддерживают меня и мою работу. Я надеюсь, что вы останетесь с нами в этом путешествии. Голова первая. Нам стоит сожрать их сейчас, прежде чем они сдохнут и протухнут, послышался хриплый голос. Для Ричарда низкий гул голосов звучал лишь отдалённо. До сих пор не придя в себя, он не мог понять, кто говорит и тем более о чём они говорят, но осознавал достаточно, чтобы хищный тон встревожил его. "Думаю, их нужно продать", произнёс второй мужчина. обматывая лодыжки Ричарда верёвкой. "Продать?" возбуждённым голосом переспросил первый. "Посмотри на кровавые одеяла, в которые они завёрнуты, и на кровь по всей повозке. Они сдохнут раньше, чем мы их продадим, и всё пойдёт псу под хвост. Кроме того, как мы унесём обоих боевые кони с лошадьми, впрягаемыми в повозку?" Разбежались. оставив все ценное. Второй мужчина несчастно вздохнул. Тогда нужно сожрать того, который побольше, пока никто не появился. Меньшую легче унести и потом продать. Или оставить себе, а затем сожрать. Лучше продать, когда еще выпадет шанс получить столько, сколько за нее. Пока мужчины спорили, Ричард попытался перевернуться на бок, чтобы коснуться лежащей напротив Кэлен, но не смог. Он понял, что его запястья крепко связаны вместе грубой веревкой. Вместо этого он подтолкнул Кэлен локтем, но та не ответила. Ричард понимал, что должен что-то предпринять, но еще он знал, что в первую очередь нужно восстановить восприятие окружающего мира и собраться силами, иначе все будет бессмысленно. Он ощущал нечто большее, чем простую слабость. Чувствовал внутреннюю пустоту, которая не только высасывала силу, но и затуманивала разум. Приподняв голову и прищурившись в полумраке, Ричард попытался определить, где они находятся, но не смог. Поткнувшись на что-то головой, он понял, что его скелин накрывал грубый брезент. В маленькой щелке снизу он увидел пару нечетких темных силуэтов, в конце повозки. Один из мужчин шагнул ближе и приподнял брезент, пока другой обматывал лодыжки Кален верёвкой и затягивал узел точно так же, как проделал это с Ричардом. Через щель Ричард видел ночь. Полная луна висела в небе, но её свет был приглушён, что говорило о пасмурной погоде. Слабый дождик моросил по неподвижному воздуху. Мрачная стена из елей позади двух фигур закрывала обзор. Калин так и не пошевелилась, когда Ричард чуть сильнее толкнул её локтем в рёбра. Её руки, как и его, связанные, покоились на животе. Он заволновался, что же с Калин могло быть не так, и это заставило Ричарда бороться с собой, собираться с мыслями. По крайней мере, он видел, что она дышит, хотя каждый медленный вдох был поверхностным. Постепенно приходя в сознание, Ричард понял, что кроме слабости из-за лихорадки, он ощущает боль от множества мелких ран. Некоторые из них до сих пор кровоточили. Он увидел, что Кэлин покрыта такими же царапинами и уколами, а кровь пропитала её одежду. Но не только их кровь не давала ему сосредоточиться. Влажный воздух, проникающий под брезент, приносил ещё более сильный запах крови из-за спин мужчин. Там были люди, люди, пришедшие на помощь. Тревога не давала ему собраться с силами. Ричард чувствовал слабое воздействие исцеления и смутно осознавал прикосновение женщины, пытавшейся помочь ему. И так как порезы с ушибами еще покрывали его тело, он понял, что исцеление хоть и начали, но закончить не успели. Он мысленно спросил себя, почему. С другой отколен стороны он услышал, как что-то тянут по дну повозки. — Взгляни-ка! — сказал мужчина хриплым голосом, вытаскивая предмет. Когда он дотянулся и поднял вещь, которую подтаскивал к себе, Ричард впервые разглядел величину его мускулистых рук. Другой мужчина низко присвистнул. — Как его могли пропустить? Коли на то пошло, как они этих двоих здесь оставили? Мужчина попрупнее огляделся. Судя по тому, как здесь безобразно, это были Шантак. Во втором голосе внезапно послышалось беспокойство. «Шантак? Ты правда так думаешь?» «Зная их, я бы сказал да. Это были они». «Но что Шантак здесь делать?» Крупный склонился к своему спутнику. «То же, что и нам. Охотиться на тех, у кого есть душа». Так далеко от их родины не похоже на них. Где теперь, после падения стены, может быть лучшее место для охоты на людей с душами? Шан так пойдут куда угодно, сделают что угодно, лишь бы найти таких людей, как и мы. Он написал рукой Дугу: "Мы вышли охотиться в этих новых землях, не так ли?" Также и Шантак Но у них обширные владения, ты уверен, что они осмелятся выйти? Их владения могут быть огромными, а сами они могут быть могущественными. Но дело в том, что им нужно много больше. Теперь, когда стена пала, они могут охотиться за ними, как мы или как другие. Взгляд другого мужчины заметался, и всё же их владения далеко. Ты действительно думаешь, что они могут быть здесь, так далеко от родины? Я никогда лично не сталкивался с шантаж, и надеюсь, этого не случится. Мужчина побольше провёл толстыми пальцами по влажным густым волосам, рассматривая тёмную полосу деревьев. Но я слышал, что они охотятся на других полулюдей лишь для практики, пока не находят людей с душами. А учененные здесь похожи на беспорядок, оставляемый шантак. И к тому же они обычно охотятся ночью. На такой открытой местности, как эта, с добычей они расправляются быстро и безжалостно, подавляя численностью. Прежде чем их успевают заметить и среагировать, все заканчивается. Обычно они съедают часть жертв, но большинство забирают на потом. А что с этими двумя? Зачем мы их оставили? Они бы не стали. Видимо, желание сожрать некоторых из пойманных и забрать остальных было слишком сильным, и они упустили тех двоих, спрятанных под брезентом. Мужчина поменьше теребил щепку с края повозки, внимательно осматривая окрестности. По слухам, шантаг часто возвращается проверить, не пропустили ли кого. Так и есть. Когда нам стоит убираться отсюда, пока они не пришли, иначе нас сожрут без колебаний, когда их одолеет жажда крови. Ричард почувствовал, как мощные пальцы схватили его за лодыжку. Я думал, ты хочешь зажрать его прежде, чем он сдохнет и душа покинет его. Второй мужчина взялся за другую лодыжку Ричарда. Возможно, нам стоит отнести его в безопасное место. Идзе уводит больше шансов, что нам не помешают шантаж. Я не обрадуюсь, если они прервут нас в самом начале, а за второе мы можем получить отличную цену. Есть такие, кто отдаст всё за человека с душой. Даже шантаж пойдут на сделку ради этого. Опасная идея. Первый мужчина быстро обдумал предложение. Но ты прав. Шантаж заплатят целое состояние. Волчий голод снова появился в голосе Верзилы. Хотя этот мой тут хватит нам обоим, первый прихрюкнул. Казалось, он уже затерялся в собственных желаниях. Но душа только одна, и она принадлежит тому, кто сожрёт её. Достаточно разговоров, прорычал Верзила. Я хочу её сожрать. Когда рыцарь довытаскивали из повозки, Он ещё пытался собраться с мыслями, чтобы осознать те странные вещи, которые услышал. Он хорошо помнил об опасностях тёмных земель и знал достаточно, чтобы понять, сейчас его жизнь зависит от того, даст ли он двум мужчинам узнать, что начал приходить в себя. Ричарда быстро потащили за лодыжки, и вскоре его верхняя часть тела упала на землю. И хотя он попытался скрупироваться, чтобы защитить голову от удара о окалистую поверхность, из-за связанных рук ничего не смог сделать. Боль была шокирующе острой, а за ней последовала окутывающая, чарующая темнота, которая, знал Ричард, будет роковой, если он не сможет с ней справиться. Он сосредоточился на осмотре окрестностей, выискивая способ спастись и пытаясь сохранять ясность мысли. В тусклом свете луны он смог рассмотреть, что повозка одиноко стояла посреди дикой местности, и лошадей поблизости не было. Больше никого не приметив, он увидел кости, не испорченные погодой, покрытые тёмной засохшей кровью с кусочками плоти. Ричард заметил следы зубов, которые пытались соскоблить каждый кусочек мяса с костей человеческих костей. И ещё он узнал обрывки мундиров одежды первой когорты. его личных телохранителей. По крайней мере, они отдали жизни, защищая Ричарда с Келлен. Тот, что пониже ростом, до сих пор держал Ричарда за лодыжку, очевидно, не желая отпускать свой приз. Второй стоял рядом, рассматривая предмет, который вытащил из повозки. Ричард узнал свой меч. Человек, держащий меч, слегка вытянул Келлен из-под брезента. Ее ноги согнулись в коленях и безжизненно свесились с повозки. Когда мужчина отвлёкся на Келин, Ричард попытался привстать и потянуться за мечом, но мужчина отпрянул прежде, чем Ричард сумел сомкнуть пальцы на рукояти. Из-за связанных рук и ног он не смог вовремя схватить меч. Мужчины отступили. Они и понятия не имели, что Ричард очнулся, а он теперь потерял преимущество внезапности и ничего не получил взамен, увидев, что Ричард пришёл в себя. Мужчины решили не терять времени и ринулись в атаку, зарычав, как голодные волки, и желая разорвать его на части. Это выглядело настолько дико, что с трудом верилось. Тот, что поменьше, разодрал рубашку Ричарда, взглядевшего с верепо жестокий блеск в глазах мужчины. Крупный же, оскалив зубы, с дикой яростью нырнул прямо к шее Ричарда, который интуитивно поднял плечи, отразив выпад в последние мгновения. пытаясь защитить шею, своим движением он подставил под атаку плечо. Ричард закричал от боли, когда зубы впились в предплечье. Он понимал, что должен что-нибудь сделать, и сделать быстро. Ричард подумал о своём даре, мысленно потянувшись глубоко внутрь, отчаянно взывая к смертоносной силе и призывая данную ему при рождении способность. Ничего не произошло. И вогнява отчаяния и страха за Келин было достаточно, чтобы Дар откликнулся. Раньше тот всегда пробуждался в моменты острой необходимости, и сейчас его сила должна была вырваться наружу. Казалось, нечего было призывать. Ни в силах призвать Дар, и со связанными руками и ногами Ричард не имел ни малейшего шанса справиться с двумя мужчинами. Глава вторая. Досадуясь изъяс, что он не смог призвать дар на помощь себе и Келин, Ричард понимал, что у него нет времени на попытки разобраться в происходящем. Вместо этого он решил использовать то, на что может положиться на свои инстинкты и опыт. Когда мужчины кинулись в атаку, Ричард начал яростно сопротивляться, пытаясь не позволить нападавшим схватить себя и обездвижить. Лёжа на земле под тяжестью противников, Ричард понимал, что не должен прекращать бороться с ними, хотя ситуация и была крайне тяжелой. Сбушевавшим в глазах безумием, мужчины навалились на Ричарда, пытаясь прижать его к земле и одновременно впиться в него зубами. Он слышал истории о медведях, нападавших на людей и даже о съедавших их. Эти двое напомнили о той беспомощности, что пронизывало историей. Но сейчас к ней добавилось кое-что еще – людская жестокость несколько раз зубы начинали погружаться в его плоть но каждый раз Ричард умудрялся отшатнуться вывернуться или отпихнуть нападавшего локтем до того как тот получал возможность оторвать кусок он не понимал почему мужчины просто не закололи его ведь у обоих были ножи а кроме них меч Ричарда выглядел так будто они знали что хотят сделать но из-за неопытности получалось совсем иначе. Хотя редкие удачные попытки всё-таки оставляли глубокие, очень болезненные раны, откуда сочилась кровь. Ричард, придавленный мужчинами, быстро уставал от борьбы, не говоря уже о потере крови. Казалось, его поражение лишь вопрос времени. Удивительно, но между попытками укусить мужчины начинали жадно высасывать кровь, словно умирали от жажды и не могли позволить хоть одной капле упасть на землю. Когда они это делали, Ричарду удалось совершить столь необходимый вдох. Раздосадованный, что не может одолеть Ричарда, крупный мужчина навалился мускулистым предплечьем на его горло и, опёршись всем весом, Ричард боролся за каждый глоток воздуха, пытаясь вывернуться из-под руки, сдавливающей гортань. Жутко было оказаться прижатым двумя мужчинами, пытавшимися разорвать его зубами на части. и не иметь возможности пошевелиться, а уж тем более освободиться. Напряженная от усилий рука мужчины внезапно соскользнула на крови. Падая, тот вынужденно выбросил ее вперед, оперявшись на землю, чтобы сохранить равновесие. В мгновение ока, подгоняемым ужасом и отчаянием, Ричард высвободил собственные скользкие от крови руки из-под растянувшегося на нем мужчины и одной рукой обхватил его голову. Ричард пихнул актом руку мужчины, сбив её в сторону. Лишившись опоры, тот потерял равновесие и рухнул вперёд. Ричард выгнулся, в то же время опираясь коленями и заставляя мужчину перевернуться на спину. Наконец, выбрав положение, чтобы применить рычаг, он натянул верёвку, связывающую его запястье поперёк глотки мужчины, призывая каждую унцию силы. Ричард затягивал грубую верёвку вокруг запястий, как удавку, чтобы задушить крупного мужчину. Обезкураженный тот и вдохнуть не успел, как Ричард стал хозяином положения. Мужчина задыхался из-за нехватки воздуха и отчаянно вгрызался в предплечье противника, разрывал ногтями раненную плоть, но не мог схватить скользкого из-за крови Ричарда. Пытаясь вырваться, мужчина протянул руки к его лицу. чтобы выцарапать или выколоть глаза, но не смог дотянуться, и пальцы поймали лишь воздух. Второй мужчина бросился на помощь, надеясь освободить спутника, но не смог ухватить Ричарда, который борясь за свою жизнь, держал первого мёртвой хваткой. Тогда мужчина замолотил руками по Ричарду, пытаясь заставить его отпустить первого. Но из-за клотавшей внутри ярости Ричард почти не замечал ударов. мыстро поняв, что все попытки тщетны, мужчина решил сделать что-нибудь другое. крикнув спутнику не сдаваться, он попытался ударить Ричарда кулаком в лицо, стараясь ослабить захват. но удары не достигли цели, потому что Ричард держал крупного человека прямо перед собой. несколько раз кулак проходился по челюсти, пока второй мужчина не переставая требовал от Ричарда отжать руки. но Ричард не собирался разжимать Расжать означало вернуть смерть. Крупный мужчина, задыхаясь, яростно извивался, ища руками опору, любую, которая позволит сбежать или хотя бы свободно вдохнуть. Он ударил пятками по голени Ричарда, но тот вытянул колени, избегая удара. Большинство выпадов молотили землю, а точные не были достаточно сильными. Стиснув зубы от усилий, Ричард подтянул мужчину ещё выше. чтобы тот не смог нанести серьёзный удар. Ричард заметил нож в окровавленном колоке второго мужчины и, защищаясь, выставил того, которого душил, будто живой щит. Он не знал, поможет ли это, но большего сделать не мог. Внезапно раздался громкий хруст ломающихся костей. Мужчина дрогнул, пытаясь повернуться. Затем последовали другие, более острые удары. После третьего полелась кровь Мужчина уронил нож и безвольно упал поверх своего напарника, которого пытался задушить Ричард. Тот не понимал, что произошло, и не собирался разжимать рук, не узнав точно. Теперь, когда больше не нужно бороться и со вторым противником, он наконец-то смог сосредоточиться на первом. Движения крупного мужчины уже начали становиться медленными и слабыми. Не только воздух перестал поступать в лёгкие, но и кровь к мозгу Ричард яростно закричал, стараясь придать силы своим ноющим мускулам. Когда мужчина почти перестал сопротивляться, Ричард быстро поменял положение рук, обернув одну вокруг шеи мужчины и, таким образом, обездвижив голову и изо всей силы крутанул ее. Когда шея изогнулась, Ричард, смаргивая с ресниц капли легкого дождя, чуть оттянул голову назад, чтобы затем дернуть с еще большей силой. Тот он и услышал хруст позвоночника. Тело мужчины мгновенно обмякло. Подкреплённый яростью, Ричард продолжал душить мужчину, даже когда тот уже перестал сопротивляться. Но На напряжённые мышцы Ричарда нежно опустилась рука, успокаивая: "Всё в порядке. Он мёртв. Они оба мертвы". Послышался голос незнакомой женщины. "Вы в безопасности", произнесла Анна. "Можете отпустить его". Все еще тяжело дыша от усилий и ярости, Ричард моргнул, разглядывая скрытые в тени лица. То были не солдаты, а деревенские жители, судя по простой одежде. Впереди стояли две женщины и двое мужчин, а за ними жались друг к другу еще несколько человек, тоже выглядевшие простыми деревенскими жителями. Глава третья. Ричард постепенно разжимал шею мертвеца. Голова которого криво повалилась на бок, когда воздух вышел из безжизненных лёгких. Один из мужчин поднял безвольную руку, протянувшуюся на Ричарда Миншего мертвеца, и тащил в сторону. Даже после смерти на лице того застыла кровожадная гримаса. Часть лица мужчины, словно маска, покрывала кровь, а из спутанных волос торчали кусочки костей. Ричард увидел, что затылок нападавшего разбили большим камнем. который до сих пор сжимал один из столпящихся рядом людей. Когда мертвец со сломанной шеей начал соскальзывать в сторону, одна из женщин, та, что коснулась руки Ричарда, ногой отпихнула более крупного мертвеца. Было большим облегчением наконец-то скинуть с себя душищий вес. Взяв из рук второго нападающего выпавший, когда тому раскололи череп окровавленный нож, женщина наклонилась и разрезала верёвку, связывающую руки Ричарда. Потом сдвинулась ниже и освободила лодыжки. «Спасибо», — произнес Ричард, испытывая большее, чем простое облегчение, наконец-то освободившись. «Вы спасли меня». «Пока что», — подал голос мужчина в тени. «И мы надеемся, что вы отплатите тем же», — добавил другой. Ричард не понял, что они имеют в виду, но его больше волновало другое. Женщина с сердитым жестом заставила мужчин замолчать. Веред, чем повернулась к Ричерду. В слабом свете полной луны, проглядывающей через облака, он увидел, что женщине не за 30. Лицо её покрывали тонкие морщины. К сожалению, темнота не позволяла разглядеть цвет глаз, однако их целеустремлённость и мрачную решимость на лице не скрывала даже она. Женщина наклонилась ближе и зажала укусное его плече, чтобы остановить кровотечение. Сжимая рану, она пристально взглянула на него. Это вы убили лесную деву? гжт спросила она, удивлённый вопросом, Ричард кивнул, переводя взгляд с одного каменного лица на другое. Как вы узнали? Свободной рукой женщина убрала с лица отдельные пряди своих прямых, достигающих плеч волос. Недавно к нам пришёл мальчик, Генрик. Он сказал, что был её пленником, и она собиралась убить его, как и всех остальных уже убитых. А ещё что два человека освободили его и сразили лесную деву, но сейчас они в беде и нуждаются в помощи. Ричард подался вперёд. С ним был ещё кто-нибудь? Боюсь, нет, только мальчик. Хотя Ричард и убил лесную деву, ему с колен нанесли серьёзные раны. Чтобы вызволить их из лап лесной девы и вернуть домой, друзья привели небольшую армию, но сейчас они все исчезли, и Ричард понимал, что никто из них не мог просто так бросить его и Кэлен. «Генрик рассказал моим друзьям, что произошло и где нас искать», сказал Ричард. «Они должны быть с ним». Женщина покачала головой. «Извините, но он был один, испуган и одинок». «Он рассказал, что здесь произошло?» спросил Ричард. «Рассказал, где сейчас люди, которые были с нами?» «Мальчик был уставшим и напуганным». старался найти помощь. Когда он сказал, что времени для объяснений нет, и нам нужно торопиться к вам, мы сразу же отправились. Сейчас, когда прошло немного времени после битвы, стала проявляться боль. Ричард коснулся лба дрожащими пальцами. Он ещё что-нибудь говорил? спросил Ричард. Это важно. Женщина покачала головой, оглядываясь в темноте. Он сказал, что вы атакованы и нуждаетесь в помощи. а мы понимали, что должны торопиться. Но Генрик у нас в деревне, и когда доберемся туда, вы сможете сами расспросить его. Сейчас же нужно покинуть темноту». Она в торопях обратилась к женщине за спиной. «Дай мне свой шарф». Таня немедленно передала его, сняв через голову. Стоявшая на коленях женщина несколько раз обернула шарф вокруг плеча Ричарда. Быстро завязала и, просунув рукоять ножа под узел, повернула, чтобы затянуть жгут. Ричард стиснул зубы от боли. Он никак не мог замедлить быстрое сердцебиение, волнуясь за судьбу своих друзей и размышляя, что с ними произошло. Ему нужно найти Генрика и узнать о случившемся. Хотя сильнее всего Ричард беспокоился за Келин. "Мы не должны здесь больше находиться", тихо предупредил один из мужчин, пытаясь подторопить женщин. "Почти готово". — ответила та, когда быстро осмотрела некоторые из наиболее серьезных ран Ричарда. «Вам нужно зашить их и лечить припарками, иначе раны загноятся к утру», — произнесла она. «Такие укусы нельзя игнорировать». «Пожалуйста», — сказал Ричард, махнув рукой в сторону повозки. «Не поможете моей жене. Боюсь ей еще хуже». Женщина быстрым жестом указала в сторону, и двое мужчин поспешили к повозке. «Она мать-исповедница?» О뜻wellся один из мужчин, проверяя её состояние, с осторожностью Richerта росла. Да. Не думаю, что здесь мы сможем ей чем-нибудь помочь, произнёс тот же мужчина. Другой заметил меч, подняв его с земли, осмотрел богато украшенный золотом и серебром ножны, прежде чем глаза замерли на слове истина, сплетённом из золотых нитей, которые вились по серебряной рукояти. «Тогда вы должны быть магистром Ралом». «Верно», — ответил Ричард. «Значит, нет никаких сомнений. Мы искали именно вас», — произнес мужчина. «Мальчик, Генрик, рассказал, кто вы». Ричард с облегчением услышал, что это Генрик, рассказал селянам, кем являются они с Келлен. «Достаточно», — вступила в разговор женщина, поворачиваясь к Ричарду. «Я рада, что мы успели вовремя, магистр Рал. Меня зовут Эстер». Сейчас нам необходимо отвезти вас в безопасное место. — Просто Ричард. — Да, магистр Ралл, — бассейнно ответила она, уже не слышая его и проверяя глубину ран. Эстер обратилась к одному из мужчин, стоявших позади. — Помоги, он серьезно ранен. Мы должны убраться отсюда раньше, чем те, кто все это натворил, вернуться. Несколько мужчин, с облегчением услышавшие, что она наконец-то готова идти, устремились помочь Ричарду подняться на ноги. Стаф тот настоял, что должен подойти к Кэлин. Мужчины придерживали его, когда он, пошатываясь, выправился к повозке. Ричард увидел, что Кэлин дышала, хотя и лежала без сознания. Он опустил на неё руку, ощущая неимоверный страх за её здоровье. Из-за изтезания лесной девы одежда Кэлин промокла в крови. Мысль об этом мерзком существе и том, что она делала с его женой, вновь пробудила в Ричарде гнев. Лесная дева пила ее кровь. Он просунул руку в дыру на блузке, ощупывая порез на животе, откуда фамильяр и Джит взяли кровь для ритуала лесной девы. Ричард волновался не только из-за серьезности раны, но и того, сколько крови потеряла Кэлен. Удивившись, он обнаружил лишь несколько вздувшихся рубцов. Рану почти полностью исцелили. Тогда Ричард вспомнил прикосновение, которое чувствовал, когда очнулся. Прикосновение начатого, но не законченного исцеления. Видимо, Зэт или Ники заживили ужасную рану Келин, хотя всё ещё оставались другие порезы, и Ричард понял, что их обоих не исцелили до конца. Вспомнив исцеляющее прикосновение, принадлежавшее Нике, он решил, что раны Келин занимался Зэт. Ричард мысленно поблагодарил деда за исцеление ужасной раны на животе Келин. хотя у того, судя по всему, не хватило времени закончить, потому что из некоторых других ран Кэлин до сих пор сочилась кровь, и ещё Ричард понимал, что у Кэлин должны быть и другие серьёзные ранения, иначе она уже пришла бы в себя. "Среди вас есть тот, кто может ей помочь?" спросил Ричард, одарённый. Эстер колебалась. "У нас есть одарённые, которые, возможно, помогут", ответила она. Один из мужчин приблизился, ухватил Эстер за плечо и, немного тащив в сторону, прошептал. «Думаешь же это разумно?» Повернувшись к нему, женщина гневно сверкнула глазами. «А какой еще есть выбор? Или лучше позволить им умереть?» Он выпрямился и лишь вздохнул в ответ. «Но нам нужно поторопиться», — сказала Эстер. «Она не сможет исцелить мертвых». «Кроме того», — напомнил другой мужчина, — «сейчас ночь». И нам следует поскорее убраться отсюда и вернуться домой. С этими словами все селяне начали оглядываться в окружающую темноту. И Ричард подумал, что они боятся ночи. Раньше, ещё будучи лесным проводником и посещая деревни, он довольно часто стерчал подобное отношение. Когда солнце садилось, люди расходились по домам и крепко накрепко запирали двери. И хотя в самых отдалённых местах у жителей предрассудков побольше, чем у других, Страх к темноте объединял всех. Однако Ричард понимал, что у этих людей, безусловно, есть причины для опасений. Он наблюдал, как несколько мужчин осторожно подняли Кэлен и затем положили ее на плечо самому крупному. Ричард хотел сам позаботиться о ней, но знал, что даже идти без помощи не сможет, и с неохотой позволил другим мужчинам подхватить себя под руки. Ричард оглянулся на фургон, освещенный бледной луной, и золотистым свечением факелов, которые держали несколько людей и впервые увидел бесчисленное количество тел, то не были солдаты первой когорты. Странные бледные полуголые люди валялись на земле повсюду, насколько хватало взгляда. По зияющим ранам можно было понять, насколько яростно сражалась первая когорта. Неудивительно, что влажный воздух пах кровью, учитывая число трупов. Поблизости, прямо за повозкой, на спине лежал один из мужчин с широко раскрытым ртом. В его мертвых глазах отражалось ночное небо, а зубы были заточены до острия. Дед Ричарда, Зет и колдунья Ники привели элитных солдат с собой, чтобы спасти Ричарда с Кэлен и вернуть в народный дворец. Никто из них не посмел бы оставить своего магистра и его жену. Ричард посмотрел на кости, видневшиеся среди военных форм, Знаки различия и оружие первой когорты разбросанные повсюду, ужасное зрелище, но не увидел вещей, принадлежавших седу Нике или Каре. Кара, его скелен личная телохранительница, была муртсит, и уж она бы точно не оставила подопечных, кроме как из-за собственной смерти, хотя Ричард подозревал, что даже тогда она вернулась бы из царства смерти защищать его. Он опасался, что где-то в темноте среди мертвецов лежали кости тех, о ком он заботился. От появившейся при мысли потери близких паники Ричарду стало тяжело дышать. "Поспешим", сказала Эстер, подталкивая поддерживающих Ричарда мужчин. "У него сильное кровотечение, нужно скорее вернуться к своим". Остальные селяне обрадовались, покидая наконец-то ужасающую сцену смерти, где увидели стольких погибших. и направляясь в безопасное место. Ричард позволил мужчинам наполовину нести, наполовину тащить себя в ночь по узенькой тропке между двумя стенами деревьев. Глава 4. Их путь пролегал через густой лес. В лунном свете следы были почти незаметны, но люди вокруг Ричарда пристально сматривались в окружающую тьму. Он тоже вглядывался в чащу, но при тусклом свете фонаря почти ничего не мог разглядеть и сказать, что таится в зарослях. Возможно, загадочные полуголые люди, что убили друзей, теперь преследуют его самого. Ричард обращал внимание на любой звук. Каждая ветвь, которая цеплялась за его штанину или ломалась под ботинком, заставляла сердце биться все быстрее и быстрее. Осмотрев сопровождавших его людей, он подумал, что не хотел бы встретиться на этой тёмной тропе с полчущим убийц и отбиваться от них булыжниками, потому что спутники его были вооружены только лишь простыми ножами. Так, нападавшего на Ричарда мужчину они забивали камнями. Он был рад ощущать теснённую кожаную перевязь, переброшенную через правое плечо и привычную тяжесть меча у левого бедра. Иногда речард рассеянно касался знакомой рукояти клинка. черпая уверенность в этом жесте, хотя и знал, что сейчас не способен сражаться. Тем не менее, простое прикосновение к древнему оружию вызывало силу и бурлящий гнев, сокрытый внутри и одновременно пытающийся вырваться наружу. Было приятно ощущать, что вся мощь верного клинка в его полном распоряжении. Часть людей несли фонари, поэтому Ричард всматривался в темноту и высматривал в лес глаз, утаивающие ночных хищников, но замечал лишь мелких созданий: лягушек, енота и ночных птиц, но никаких признаков более крупных животных. Конечно, велика вероятность, что нечто большее могло прятаться в густых зарослях кустов и папоротника или позади среди деревьев, чтобы Ричард не смог увидеть их. И, разумеется, блеск глаз просто не может быть, если наблюдает человек. Раствор в тёмной глуши леса ничего не удавалось разглядеть. Ричард полагался на звуки и запахи, которые могли предупредить об опасности, но чувствовался лишь знакомый аромат бальзамина, папоротника, сосновых игл и сухих листьев, устилающих землю. Единственным различимым звуком было жужжание насекомых и редкие резкие крики ночных птиц. Никто из людей, ведущих Ричарда Скеллинг на островок безопасности в свою деревню, не разговаривал в пути. Настороженная группа пошла быстро и почти бесшумно, как двигаются те, кто провёл в лесах всю жизнь. Даже мужчина, шагавший впереди и несущий кэлен, двигался по тропе почти беззвучно. Ричард же не мог нормально идти и иногда подволакивал ноги, опираясь на помогавших ему мужчин. От него было куда больше шума, чем от всех остальных, но он не мог ничего с этим поделать. Ричард понимал, почему эти люди так волновались и осторожничали. Странные тела возле повозки, те двое, что напали на него, их разговор, да ещё и предостережение об опасности в тёмных землях, слышанные им раньше. Всё это достаточно красноречиво. Мужчины, набросившиеся на него, совсем не похожи на тех, чьи трупы валялись возле повозки. Если они были правы, мёртвые тела принадлежали загадочному народу, называющемуся Шантаг. В отличие от селян, которых Ричард знал дома, причина страха этих людей весомее, чем предрассудки. Он уважал людей, понимающих серьёзность настоящих опасностей. Своенравные невежи, не желающие верить в реальность угрозы и отвергающие все мысли о ней, попадают в неприятности гораздо чаще. Нельзя быть готовым к тому, о чем никогда не думал или не хотел думать, а тревоги могут помочь выжить, игнорировать их глупо. Но все же эти люди почти безоружны и едва ли воспринимают угрозу достаточно серьезно. Или они не встречались с такой опасностью раньше. Вскоре группа неожиданно вышла из гнетущей и тавящей со всех сторон темноты на открытое пространство. Лёгкая дымка из мороси в прохладном воздухе оседала на лицо Ричарда. Вдали, над холмистой местностью, слабо освещённой луной, Ричард увидел отвесный склон скалы. Где-то на середине подъёма мигал слабый свет свечей или факелов, освещавших коридоры, которых в скале, судя по всему, огромное количество. К уступу скалы вела тропа, петляющая среди обширных полей некоторые из которых усеивали злаки, другие овощи. Оказавшись на конец у основания скалы, селяне, ведущие в деревню Ричарда Скеллен, почувствовали себя в безопасности и начали тихо переговариваться. На пути к скале группа подошла к дощатым загонам для скота. В некоторых содержались овцы, в других – тощие свиньи. В еще одном стояли коровы, плотно прижавшись друг к другу. В длинных клетках, установленных на нас от валунов, Были куры, которые сейчас устраивались на носях для ночёвки. Ричард увидел несколько мужчин, ухаживающих за животными. Один из них занимался овцами. Он похлопывал животных по спинам, вынуждая их пропускать его, и так обходил небольшое стадо, толпившееся в обширном загоне. "В чём дело, Генри?" спросила Эстер, приблизившись. "Что вы все тут делаете в такое время?" В мгновение мужчина просто смотрел на чужаков, приведенных товарищами. Один едва стоял на ногах. Его поддерживали. А женщину с длинными волосами попросту несли, перебросив через плечо. Генри жестом указал на загон для скота. «Животные ведут себя беспокойно!» Ричард оглянулся через плечо. Его левая рука покоилась на знакомой рукояти меча, пока он обводил взглядом темную массу леса, но не заметил ничего необычного. Думаю, вам лучше оставить животных и войти внутрь, сказал он, осматривая тёмную линию деревьев. Мужчина нахмурился, приподнимая вязаную шапку, чтобы почесать редкие седые волосы. Да кто ты такой, чтобы говорить мне, что делать с нашими животными? Ричард посмотрел на мужчину и пожал плечами, но чувствуя, что ноги подводят его, снова опёрся на плечо одного из двух мужчин, стоящих рядом. Я просто человек, который не любит, когда животные беспокоятся, и которому довелось увидеть много пугающего совсем недавно. Он прав. Встряла Эстер. Снова направляйся к скале. Лучше поднимайся внутрь с нами. Генри вернул шапку на место и озабоченно посмотрел на молчаливую стену леса, возвышающуюся у дальнего края поля. Высокие ели напоминали стражей, не пропускающих лунный свет. кивнув, Генри уступил. Я приведу остальных следом за вами. Глава 5. Ричард, поддерживаемый с обеих сторон, шёл за Эстер, а она за человеком, нёсшим Келен. На всём пути к склени большую группку возглавлял мужчина с фонарём, который то и дело оглядывался, проверяя, не отстал ли кто. Кэлин по-прежнему не очнулась. Длинные волосы её слиплись от крови. Руки безвольно свисали, а сама она обмякла на плече несшего её мужчины. В лунном свете Ричард видел раны от колючих лоз, которыми лесная дева обвела Кэлин. С пальцев её иногда капала кровь. Из этих и других ран у Ричарда тоже были такие раны, но не столь много, как у Кэлин. Видимо, колючие лозы покрывало какое-то вещество, не дающее порезам нормально зажить, потому что из ран Ричарда тоже медленно сочилась кровь. По крайней мере, ему удалось убить лесную деву до того, как та успела выпить всю кровь Келин. Но самое главное, несмотря на серьёзные раны, его жена ещё жива. Пока группа продвигалась через лес к деревне, Ричарду очень хотелось остановиться и излечить Келин. Но он понимал, что не справится сам. Эффективное лечение отнимает много сил, сил, которых у него нет. Лучше найти помощь. Как только Келина кажется в безопасности, нужно выяснить, что случилось с его друзьями и солдатами первой когорты. Ричард отказывался верить, что близкие ему люди мертвы. Однако уж слишком живо стоял в памяти вид человеческих костей. Мысль о том, что люди погибли столь жуткой смертью, подвергала его ныне. У подножья утёса им пришлось пробираться сквозь тасыт камней, расколовшихся когда-то от скалы. В некоторых местах идущим гуськом людям приходилось нагибаться под каменными плитами, упавшими со склона и лежащими теперь на вершине этой насыпи. Ричард удивился, когда идущие впереди начали подниматься по узкой тропинке. проходившей прямо по скальной стене, её скрывали заросли кустарника, поэтому, не начнёй остальные подниматься, он бы попросту не заметил её. Ричард думал, что местные жители поднимаются в пещеры по лестницам или тоннелям, вырубленным в скале, но, как оказалось, это естественная тропка единственный путь внутрь. Там, где не нашлось природной опоры, дорогу просто прорубили в камне. В неровном желтоватом свете факелов Ричард увидел, что за тысячу лет тропу отшлифовали подошвы людей, поднимающихся наверх. «Что это за место?» – шепотом спросил Ричард. Эстер оглянулась. «Наша деревня, Стройза». Ричард споткнулся. Понимает ли она значение этого слова? Немногие из живущих знают Дрёне Тхарянский, и Ричард один из них. «Почему вы поселились здесь? Не лучше ли строить дома в полях?» тогда не приходилось бы ходить по этой коварной тропе. Наш народ жил здесь всегда. Поняв, что этого объяснения недостаточно, она терпеливо улыбнулась. Не считаете, что тропа также опасна и для тех, кто решит напасть на нас ночью? Ричард коротко взглянул на вечернее светом фонаря силуэты людей, идущих впереди. Они сбирались всё выше. Наверное, ты права. Наверху один человек с лёгкостью остановит армию, поднимающуюся этим путём. Он нахмурился. На деревню часто нападают. Это тёмные земли, ответила женщина так, словно это всё объясняет. Они поднимались по узкому и скользкому от дождя выступу. Из-за слишком тесной тропы мужчины, поддерживающие раньше Ричарда, больше не могли идти рядом. Вместо этого один из них шагал сзади, готовый подхватить Ричарда, Если тот споткнётся, хорошо хоть, что в наиболее опасных местах тропы из скалы торчали железные поручни. И плохо, что поручни нужно было держаться левой рукой, на которой у Ричарда находились самые серьёзные раны. Из-за сильнейшей боли ухватить опору удавалось с трудом. Иногда даже приходилось держаться правой рукой. И хотя подниматься так сложнее, зато шансов упасть поменьше. Мужчина шатче зади одной рукой держался сам, а другой время от времени помогал Ричарду, следя, чтобы тот не упал. В бледном свете луны под ногами виднелась головокружительная пропасть. Когда путники выбрались в тропы, наверху уже собралась небольшая группа селян, чтобы поприветствовать их. Ричард поднялся на открытое пространство, и люди отступили, освобождая место для новоприбывших. Он увидел, что от сформировавшейся естественным путем просторной пещеры кое-где отходили несколько широких боковых туннелей вглубь скалы. На лицах молчаливых людей, наблюдающих, как в их дом вводят раненых чужаков, застыла маска беспокойства. Неожиданно из темноты вынурнули кошки, чтобы постречать селян. В проходах Ричард заметил и других, но более осторожных. Почти все были черными. Мы рады, что вы благополучно вернулись, произнёс какой-то мужчина. Вы ушли изотемно, и так надолго, что мы начали беспокоиться. Эстер кивнула. Знаю, но иначе было нельзя. К счастью, мы нашли их. Ещё не успела Эстер представить Ричарда, как сидячий до того в тени Генрик, увидев их, просился вперёд. Магистрал! Магистрал! Вы живы! Землёмный шёпот пробежал среди жителей деревни. По-видимому, не все знали, кого пошли спасать их односельчане. Магистр Рал, правитель Трахрянской империи, спросил один мужчина, пока остальные перешёптывались. Ричард кивнул сквозь боль. Да. Люди стали опускаться на колени, но Ричард торопливо отмахнулся от формальностей. Прошу, не надо. Когда люди нерешительно встали, Ричард с трудом улыбнулся мальчику. «Генрик, хорошо, что с тобой все в порядке». Мужчина, державший Келлин, бережно снял ее обмякшее тело со своего плеча. Несколько человек сразу же бросились помогать. Эстер быстро представила некоторых собравшихся, а затем коротко сказала, «Нужно завести их внутрь. Раны серьезные и требуют лечения». Все, даже несколько кошек, потянулись за Эстер, которая быстро провела их по одному туннели и по шери. В его стенах, естественных трещинах и нишах были вырезаны комнатки. Многие из них, а также некоторые коридоры были выкопаны в мягкой породе. Передней стеной ряда комнат служили созданные людьми перегородки, кое-какие помещения закрывались деревянными дверями, другие завешивались шкурами животных. За ними, похоже, находились жилища. Жизнь, напоминавшая пчелиные соты в системе ниш и коридоров, казалась Ричарду мрачной, хотя он и понимал, что для них главное безопасность внутри этой высокой скалы. Одежда поселенцев из грубо сотканного полотна цвета камней тоже указывала на суровость их бытия. Эстер дёрнула за рукав стоявшую неподалёку женщину и наклонилась поближе. "Позари семьи". Обернувшись, женщина нахмурилась. "Семьи?" Эстер уверенно кивнула. Их необходимо исцелить. "Семьи", повторила женщина. "Да, поспеши, медлить нельзя". "Но идти", велел Эстер, дёрнув её за руку. "И поторопись, я отведу их к себе". Женщина побежала за помощью, а остальные свернули в более узкий коридор. Наконец, они подошли к завешенному шкурой входу. Эстер и ещё несколько человек нырнули внутрь. Один из мужчин сразу же поспешил зажечь в маленькой комнатки пару дюжин свечей. Грубо сотканные, но яркие цветные ковры на полу странно контрастировали с простым деревянным столом, тремя стульями и сундуком у стены. Единственной альтернативой стульям были подушки из простой ткани, похожей на ту, из которой местные шили одежду. Эстер указала человеку с кэлином на руках на овчину, усыпанную старыми подушками. Она осторожно положила её туда, а мужчины, поддерживающие Ричарда, помогли ему сесть на пол и опереться спиной на подушки. Вашими ранами нужно заняться немедленно, сказала Ричарду Эстер, оборачиваясь к пришедшим с ними женщинам. Принесите тёплой воды и полотенца, нужно сделать припарки, и ещё захватите бинты, иглу и нитки. Женщины поспешили выполнить распоряжение, а Эстер опустилась на колени рядом с Ричардом. Затем осторожно приподняла его руку и ослабила жгут, чтобы заглянуть под пропитавшуюся кровью повязку. «Меня тревожит свет вашей руки!» – произнесла она. «Раны откусов нужно промыть, а некоторые и зашить!» Женщина бросила на него взгляд. «Кроме того, вам понадобится более умелая целительница!» Ричард знал, что она имела в виду, что для исцеления нужна помощь одаренного. Он кивнул, наклоняясь к Эллену, и аккуратно убирая волосы с ее лица, чтобы дотронуться до лба. Его жену знобило. «Я подожду», — сказал Ричард, «и хочу, чтобы в первую очередь позаботились о матери-исповеднице». Когда он снова посмотрел на Эстер, на лице той явно читалось опасение. Она считала, что именно он нуждается в немедленной помощи. Ричард смягчил тон. «Я благодарен за все, что вы сделали, но, пожалуйста, помогите сначала моей жене». Ты права. Укусы на мне нужно заняться, но она без сознания и очевидно в худшем состоянии. Возможно, мои раны можно зашить и перевязать, пока ваш одарённый будет помогать матери исповеднице. Прошу, я беспокоюсь о её состоянии и хочу сделать всё, чтобы она выжила. Эстер недолго изучал её глаза, а потом слегка улыбнулась. Я поняла. Она повернулась и щёлкнула пальцами. Питер, пожалуйста, убедись, что Сэмми уже идёт сюда. Глава 6. Ричард отвернулся от Келин, когда в коридоре послышались шаги. Первая вошедшая женщина отодвинула весящую овчину, запрувавшую проход, и внесла ведро с водой. Несколько других принесли ещё одно, а также бинты и другие необходимые вещи. Ричард тут удивился, когда пожилые женщины вели юную девочку, только начинающую становиться женственной. Длинные чёрные волосы обрамляли её личика, тёмные глаза были удивлённо раскрыты, а сама она жалась к обригавшим её женщинам. При свете свечей гладкая кожа на узком лице казалась бледной, контрастируя с тёмными вьющимися локонами. Эстер встала и показала рукой на Ричарда. "Сэмми, это магистр Рал" А женщина, лежащая там, его жена, мать исповедница, они оба серьёзно ранены и нуждаются в твоей помощи. Девочка бросила на колен беглый взгляд и затем посмотрела на Эстер. По её настоянию девочка нерешительно шагнула вперёд, приподняла длинную юбку, приседая в неуклюжем реверансе. Ричард заметил, что она не просто стеснялась, но боялась его. В таком маленьком изолированном месте Девочка вряд ли видела незнакомцев, тем более таких, как Ричард и Келин. Несмотря на испытываемую боль и тревогу за Келин, Ричард постарался тепло улыбнуться, подбадривая её. "Спасибо, что ты пришла, Сэмми". Она кивнула, обнимая себя тонкими ручонками, и молча вернулась к пожилым женщинам. "Сэмми, не оставишь нас ненадолго, пожалуйста?" Ричард повернулся к Эстер, произнося: "Могу я поговорить с тобой наедине?" Эстер, видимо, поняла, о чем хотел поговорить, и, выдавив в ответ быструю улыбку, выпроводила людей из комнаты. Те сначала замерли, оглядываясь в замешательстве, но когда Эстер попросила настойчивее, двинулись к выходу. Как только люди вышли, Эстер завесила проход овчиной. «Магистрал, я знаю, что...» «Она же дитя!» Женщина выпрямилась и, сцепив руки, глубоко вздохнула. Приближаясь, она тщательно подбирала слова. Да, магистрал. И хотя ей всего 15 лет, она одарённый ребёнок. Сейчас вам обоим нужна её помощь. Я, конечно, могу позаботиться о порезах и царапинах, вылечить лихорадку травами и иногда даже вправить сломанную кость. Местер Жестом сказал на Келин, но понятия не имею, как помочь ей. Я даже не знаю, что с ней. Да, Сэмми молода, но у неё есть знания и навыки. Ричард помнил себя таким же юным, как Сэмми. Тогда он думал, что он же совсем взрослый и хорошо понимает окружающий мир. В том возрасте он знал больше, чем казалось взрослым, но, став старше, понял, что знал на самом деле слишком мало. И все потому, что никогда не ценил важность обучения. Теперь же, позрослев, он понимал, что, несмотря на все знания, представление о мире у ребенка ограниченное. Этот юный возраст придавал ложную уверенность, а реальность, какой бы она ни была, оказывалась совсем другой. И даже когда она действительно наступала, всё ещё оставалось чему учиться. Ричард вспомнил, как Зэт однажды сказал, что старость означает только одно: ты понимаешь, что никогда не узнаешь всего, но всегда будешь знать гораздо меньше необходимого. Возможность отдать жизнь Калин в чьи-то столь неопытные руки смущала и приводила в замешательство. "Но она же ребёнок", пробормотал Ричард себе под нос. "Эта задача трудна и сложна даже для опытного целителя". Эстер почтительно склонила голову. "Магистр Рал, если не хотите, чтобы я сама попробовала, я подчинюсь вашему решению и сделаю всё возможное". Сдешь её лучше изран и позабочься о постельных повреждениях. Я приготовлю травы, которые, возможно, помогут матери исповедница. Женщина подняла голову, взглянув ему прямо в глаза. Но вы, как и я, знаете, что этого будет недостаточно. Вам может помочь только человек с даром. Если не хотите, чтобы Сэмми попробовала, тогда я могу лишь посоветовать отправиться на поиски другого целителя, который придётся вам по вкусу. На поиски эти будут тяжёлыми. Никто и предположить не может, как далеко отсюда живут другие люди, но могу точно сказать, что в тёмных землях не так уж много людей с даром целительства, и лишь немногие из них я бы доверилась. Именно поэтому Джита хотилась на людей, отчаявшихся найти помощь. Порой она помогала кому-нибудь, чтобы породить надежду среди остальных, и таким образом привлекала ещё больше жертв. Как считаете, вы сможете отправиться на поиски? Думаете, мать исповедница переживёт их? Готова рисковать своей жизнью, ища кого-то другого? В нынешнем состоянии будете рисковать ради целителя с туманными мотивами, чтобы закончить у руках существа вроде джит? Вы уже видели, что мы готовы помочь, несмотря на опасность для нас самих. Почему же вы так выступаете? спросил Ричард. Эстер, пожало плечами. Мы это сделали, чтобы вы помогли нам, если понадобится. Таков наш путь, передающийся из поколения в поколение с незапамятных времён. Мы учим наших детей помогать тем, кто в этом нуждается, потому что в один день сами можем оказаться на их месте и ожидаем получить помощь, потому что мы те, кто не только берёт, но и отдаёт. Мы учим вести себя с людьми так, как хотели бы, чтобы обходились с нами. «Думаю, именно так я и пытался жить все время», – произнес Ричард. «Магистра Алл, может, Сэмми и пятнадцать, но у нее есть дар и доброе сердце. Это все, что мы можем предложить. И это лучшее, что мы можем предложить. Вы уверены, что хотите отвергнуть нашу помощь?» Ричард понимал, что не в состоянии исцелить Калин сам. хуже того, он сомневался, смог бы и раньше. В повоздке он попытался призвать дар, чтобы спасти Калин, но тот не откликнулся. С его даром что-то случилось, и раз уж он не откликнулся, чтобы спасти Калин от смерти, то не откликнется и для исцеления. Ричард не знал, что случилось с его способностями, ясно только, что ничего не получилось, а они оба нуждаются в помощи. Также Ричард знал, что в нынешнем состоянии долго не протянет. Он вспомнил, что Зетт с Ники начали их исцелять еще в движущейся повозке, а они бы не стали этого делать без необходимости. При этом Ричард не мог всецело доверять мотивам этих людей. Хотя, если он не примет помощь одаренной, то оставалось надеяться только на Эстер с иглой, нитью, травами и припарками. Но он знал, что женщина права. Такой помощи недостаточно, особенно для Кэлен. Ричард и раньше получал раны, и сейчас он чувствовал нечто большее, чем просто повреждение. Как бы ему не хотелось, он понимал, что долго не протянет, и знал, что Кэлен страдал от этого нечто намного больше, чем он. Зетт с Никки пытались исцелить его и Кэлен, но не успели завершить начатое. А теперь они исчезли. Ричард понимал, что жизнь не только Келин, но и его друзей зависит от правильного решения. Нельзя терять время впустую. И всё же Ричард боялся доверить жизнь Келин, такой молодой и неопытной девочке. Когда дело касается Дара, ошибка может стать роковой. Ты доверяешь её способностям. Подобрав серое платье, Эстер опустилась на колени рядом с ним. Семь серьёзная девочка. Её мать была колдуньей. И этим можно объяснить, что Сэмми кажется гораздо срослее свертниц. Я не одаренная и не очень много понимаю в таких вещах, но знаю, что Сэмми – дар от матери. Без сомнений, большая его часть. А где ее мать? Эстер опустила глаза. Недавно мы нашли останки отца Сэмми и считаем, что ее мать взяли в плен. Не думаю, что она до сих пор жива. хотя в семе ещё теплится надежда взяли в плен Эстер взглянула на Ричарда как и ваших людей то же самое чуть было не случилось с матерью исповедницей тёмные земли всегда были опасным местом мы давно живём рядом с этой опасностью и научились оберегать себя от неё но сейчас происходят ужасные вещи которых мы не понимаем и не знаем как с ними бороться нам нужна помощь Ричард вытер ладонью рот. Он решил, что именно это и имели в виду мужчины, спасшие его у повозки. И хотя селяне всегда могли жить, следуя своему кодексу, помогая другим, чтобы помогали тебе, в этом деле им нужна помощь такого человека, как магистр Рал. После всех увиденных ужасов совсем не трудно понять, почему они так отчаянно нуждаются в помощи, и он не мог их винить. Ричард бросил быстрый взгляд на неровное дыхание Келлен. Осмелится ли он доверить ее жизнь такой неопытной девочке? А какой у него еще выбор? «Хорошо», — произнес он, наконец, смиренно вздохнув. Глава седьмая Эстер вскочила сразу же, как Ричард согласился принять помощь Сэмми, отбросив шкуру, закрывающего проход, она выбежала в коридор и услышала, Ричард попросил остальных позволить магистру Ралу и матери исповеднице остаться наедине. Люди выразили понимание. Скорее Эстер привела Сэмми, оставив других ждать снаружи. Успокаивающе положив руку на плечо юной Каллунги, женщина опустила грубую овчину, вновь закрывая проход. Неожиданно из-под шкуры вынырнула чёрная кошка. Мальяжна направляясь следом, усевшись в сторонке, она вытянула заднюю лапу и принялась тщательно вылизывать блестящую шерсть на животе. Семья застыла на пороге, слишком напуганная, чтобы подойти ближе. Безупречная кожа и детские, не совсем сформировавшиеся черты делали её похожей на статую из отшлифованного мрамора. Ричард поманил её здоровой рукой. Пожалуйста, сядь рядом со мной, Сэмми. Когда девочка подошла, он мягко взял ее за руку и хотел усадить рядом, но та, покачнувшись на пятках, отшатнулась. Видимо, боялась подступить слишком близко. Большие глаза Сэмми неотрывно смотрели на Ричарда, мерцая при свете свечей, если бы она только знала, что он испуган больше. Доверив девочку Ричарду, Эстер двинулась к Эллен. Ногой она подталкивала ведро с водой, а в руках несла бинты. И всё необходимое для лечения. Склонившись над Келин, женщина принялась промывать наиболее серьёзные раны. "Я сожалею о твоём отце и по поже матери", сказал Ричард. На глазах Сэми навернулись слёзы при упоминании родителей. "Благодарю вас, магистр Рал", в голосе таком же тонком и робком, как в её существо, слышалась безутешная скорбь. "Может, ты сможешь помочь нам?" «Тогда я постараюсь найти твою маму». Сэмми изогнула бровь, выглядя растерянной. «Вы правитель Тхарианской империи?» Она вытерла слезы. «Зачем утруждать себя, помогая кому-то из стройзы маленькой деревушки?» Ричард пожал плечами. «Я стал правителем, потому что хотел защитить людей от зла, а не из-за желания руководить. Если один из тех, кого я поклялся защищать...» Независимо от происхождения, в опасности или попал в беду это моя забота. Казалось девочку озадачили его слова. Ханис Арк правит нашей деревней и всеми тёмными землями. Я сама никогда не встречала его, но и не слыхала, что его волнует наша безопасность. Совсем нет. Его интересуют только пророчества. Я слышал то же самое, ответил Ричард. и не разделяя его заинтересованность пророчествами, на мой взгляд, мы сами создаём своё будущее. Отчасти это и привело меня сюда. Мы с матерью и исповедницей пострадали, пытаясь убедиться, что ужасному пророчеству не суждено исполниться и причинить вред нашему народу. На то, что произойдёт, влияет не пророчество, а свободная воля. Девочка краем глаз взглянула на Келин. Мне жаль, что ваша жена пострадала. Её большие глаза снова обратились к Ричарду. Мама часто говорила, что я одарённая, но что с этим делать, зависит только от меня. Мудрый совет. Она научила тебя управлять даром. Тхуденькие плечи девочки расслабились. Она всю жизнь учила меня управлять даром, но в основном на мелочах. С мелочей хорошо начинать. В них кроется суть вещей. Поняв детали, уснешь и всё остальное. большим пальцем Сэмми разгладила складку платья вдоль бедра. Мама только начала учить меня большему, например, использовать дар для исцеления. Она говорила, что я достаточно взрослая для таких серьёзных вещей, но я по-прежнему молодая колдунья, а все способности ничто по сравнению с даром матери, и ещё меньше по сравнению с вашей силой, магистр Рал. Ричард не сдержал улыбку. И я и не представлял, что обладаю даром, даже когда был намного старше тебя. В детстве меня никто не учил. И, скорее всего, твоих знаний о даре, переданных мамой, намного больше моих. Сэмми скептически наморщила лоб. «Правда?» «Правда. С тех пор я использую свои способности, но не так, как большинство одаренных. Я разрушал и исцелял, но делал это инстинктивно. из-за крайней необходимости. Меня вел Дар, а не знание. Размышляя над его словами, Сэмми опустилась на колени. Черное окошко подошло потереться об нее, а потом бесшумно направилась к Келлен. Наверное, это страшно — иметь Дар и не знать, как его использовать. Не знать, как им управлять. Несмотря на испытываемую боль и тревогу за Келлен, Ричард невольно улыбнулся. Ты себе и представить не можешь. Девочка внимательно посмотрела на него непроницаемым взглядом. И все же вы владеете силой достаточно хорошо. Вы ведь магистр Рал. Не просто так говорят, что народ Тхары – сталь против стали, а вы – магия против магии. Ричард не стал рассказывать, что сейчас не мог пользоваться даром. Он взглянул на кошку, осторожно тянувшуюся вперед, чтобы понюхать сапог Келлин. Маленький черный носик плавно двигался вдоль ее ноги, потом руки, не касаясь при этом кожи. Вдруг кошка отскочила, зашипев и обнажив маленькие острые зубки. Ричард подумал, что кошке не понравилась незнакомка, пахнущая кровью. «Здесь все кошки черные?» – спросил он у Сэнни. Та из-под лобья посмотрела на Ричарда. «Они такие, какими должны быть?» Ричард нахмурился. «Что это означает?» «В темноте они все черные», — загадочно ответила Сэмми. Эстер, стоявшая на коленях возле Кэлен, шлепнула кошку тряпкой, прогоняя. Прижав ушки, та быстро выскочила из комнаты. Ричард вновь посмотрел на Сэмми. Он не совсем понял ее последних слов, но и его мысли занимали более важные вещи. «Так, что ты знаешь об исцелении?» Сэмми нахмурилась, обдумывая ответа. Мама только начала учить тому, как исцелять людей. Она говорила об основных принципах и позволяла помогать в мелочах. Я освоила лишь совсем несложное исцеление. Порезы и царапины, больной живот, головные боли, сыпь – все в таком духе. Мама показывала, как с помощью дара проникнуть в человека, почувствовать болезнь изнутри. И Ричард кивнул. «Я делал то же самое, когда я исцелял». Он погрузился в мрачные воспоминания. Иногда нужда была велика, и мне приходилось так глубоко погружаться в сознание людей, в их души, что я чувствовала, будто теряю самого себя. Я никогда не заходила так далеко. Сами выглядела смущённой. И не знаю, смогу ли я когда-нибудь проникнуть в душу человека. Думаю, ты уже это делала, пусть и неосознанно, ведь ты исцеляла людей. произнёс Ричард Так это и происходит. Исцеляя кого-нибудь, ты погружаешься в саму его сущность, другими словами, в его душу, в то, что является основой его существования. По крайней мере, так происходило со мной. Звучит пугающе. Нет, если ты искренне хочешь помочь. На мгновение Сэмми заглянула в ему в глаза, словно в них скрывалась какая-то сокровенная тайна. Вам виднее, магистр Ралл. Ричард посмотрел на лежащую рядом Келлен, чьи раны с крайне сосредоточным видом промывала Эстер. «Я исцелял Келлен и раньше», — сказала Ричард. «Но сейчас у меня недостаточно сил, и я ужасно волнуюсь за нее». Сэмми оторвала взгляд от Келлен и принялась осматривать серьезные раны Ричарда от укусов. В напряженном выражении ее лица ясно начиталось волнение из-за его просьбы. Не знаю, как глубоко я погружалась в сущность людей, но никогда не исцеляла таких ужасных ран. Я помогала лишь с небольшими повреждениями и никогда даже не пробовала заживить что-нибудь настолько серьёзное. Из своего опыта могу сказать, что в некоторой степени серьёзность раны не так уж важна, но только не в тех случаях, когда нуждающийся в помощи человек уже почти у самой завесы и готов перейти из мира живых в мир мёртвых. Тогда дело другое. Глаза Сэмми расширились. Когда человек переходит границы благодати? Ричард посмотрел на неё серьёзнее. Твоя мать рассказала тебе о благодати? Сэмми кивнула. Символ, представляющий свет Создателя, мир живых, мир мёртвых и то, как дар связывает эти границы. Мама говорила, что одарённые ни в коем случае не должны нарушать благодать, потому что она определяет Как течёт и работает дар, его возможности и пределы, а также порядок сотворения, жизни и смерти. Вся наша работа, говорила мама, представлена и руководствуется благодатью и в конечном счёте должна ею управлять. Меня учили тому же, произнёс Ричард, скользя по линиям, символизирующим благодать и дар, и я понял, что исцеление большинства повреждений и ран мало чем различается Если ты позволишь нужде человека в исцелении вести себя, то сможешь почувствовать, что необходимо сделать. Сочувствуя раненому, ты забираешь его боль и держишь внутри себя, чтобы исцеляющая сила дара могла проникнуть в него. Со мной всегда было так, к человеку вела и тянула его нужда. Но сейчас его дар больше не отвечает. Девочка нахмурилась. Кажется, я понимаю вас. Мама помогала мне проникнуть в сознание людей, почувствовать их недуг изнутри. А она учила вытягивать боль и принимать ее на себя. Сэмми помедлила. Да, хотя я и боялась. Тяжело чувствовать боль, но я делала это. Чувствовала то же, что и они, пусть и исцеляла лишь небольшие повреждения. Потом я старалась тянуть боль и, как вы говорите, позволить теплу моего дара исцелить их. Ричард кивал, пока она говорила: "У меня было так же. Но вы сказали, что исцеляли людей, когда они были на границах благодати, когда уже начинали пересекать завесу мира мёртвых. Вы скользили по тем линиям благодати, что ведут царство смерти". Это прозвучало совсем не как вопрос, скорее как выговор за действия, которые, по её мнению, совершать нельзя. Ты поразишься, Сэмми, на какие вещи способна ради тех, кого любишь. Ричард снова посмотрел на Кэлин. Я очень люблю и беспокоюсь за неё, но сейчас у меня нет сил для долгой и изнурительной работы, необходимой для исцеления. Ты можешь ей помочь. Взглядом Сэмми скользнул Кестер, осторожно вытирающий с лица Кэлин кровь. Что с ней произошло? Я точно не знаю. Лесная дева схватила её, пила кровь и джит. Сэмми неожиданно наклонилась ближе, не отрывая от него взгляда. Вы говорите о джит? Когда Ричард кивнул, девочка спросила: "Как вам удалось вырваться из лап лесной девы?" "Я убил её". О, несомненно, он её убил, встряла Эстер, обернувшись. Она обмокнула тряпку в ведро, затем выжала красную от крови воду. Так они и получили свои ранения. Взглянув на них в последний раз, женщина вновь стала промывать раны Келин. Казалось, Сэм не обратила на Эстер никакого внимания. Вместо этого девочка замлёно таращилась на Ричарда. Тогда, вы действительно защитник своего народа. Она обняла себя руками, мельком взглянула на занятую работой Эстер, затем наклонилась ближе к Ричарду и таинственно произнесла: "Вы тот самый?" Глава 8. Ричард не понял, что имела в виду девочка, и не хотел обдумывать её слова. Ему и просто сидеть стоило огромных усилий, кроме того, сейчас хватало других проблем, более важных. Так ты поможешь, Кэлин? Нам обоим нужна помощь, но она должна быть первой. Я хочу убедиться, что ей ничто не угрожает. Тревога исказила нежные черты лица Сэмми. Она мать исповедница. Ричард не понимал, к чему клонит девочка. Верна. Семьми слегка вздрогнула и покосилась на него, видимо, боясь спросить: "Не буду ли я, ну, вы знаете, не пострадаю ли я от её силы? Когда погружусь в её сущность, не подействует ли на меня сила исповедницы?" Ричард отрицательно покачал головой, прежде чем она договорила. "Нет, её сила действует иначе. «Как вы можете быть уверены? Вы же говорили, что мало знаете о магии!» «Раньше Кэлен уже исцеляли, и волшебник с колдуньей, и я. Никто из нас не пострадал. На самом деле колдунья начала было исцелять ее сегодня утром, но на нас напали, и она не успела закончить. Сила Кэлен не причинит тебе вреда, исцелять ее не опасно. Так ты поможешь?» Губы Сэмми сжались в тонкую линию, рот исказился, и Ее терзали внутренние сомнения. Наконец девочка кивнула. «Я попытаюсь, магистр Ралл, приложу все силы». «О большем ей не прошу». Присев на корточке рядом с Эстер, Сэмми склонилась над Кэлен. Девочка повернула голову, чтобы лучше рассмотреть застывшее лицо. «Она очень красива», — сказала Сэмми через плечо. Личард кивнул, пытаясь помнить о юмном возрасте Сэмми и не проявлять нетерпения. «Она очень красива», — сказала Сэмми через плечо. Он боялся, что если не будет осторожен, напугает Сэмми, и тогда молодая колдунья не сосредоточится должным образом на своей задаче. Желудок Ричарда скрутило узлом. Жизнь Гэлин висела на волоске, и было не просто сохранять невозмутимое выражение лица. "В душе она тоже очень красива", сказал он. "Сейчас ей нужна помощь, и наша задача дать её. Может, начнёшь с малого?" сосредоточься на исцелении порезов на руках тебе это знакомо а потом освоившись сможешь заняться более серьёзными проблемами Сами кивнула соглашаясь примерно так же мной руководила мама Она мягко взяла Эстер за локоть безмолвной просьбой не мешать Женщина отодвинулась прихватив ведро с красной от крови водой Не торопись дитя обдумай всё произнесла Эстер Мама хорошо тебя обучила. Знаю, ты справишься. Я сделаю всё, что в моих силах, отозвалась Сэмми и положила руку на живот Кэлин, ощущая медленное дыхание. Надеюсь, этого хватит, прошептала она. Эстер стояла в сторонке, беспокойно наблюдая. Твоя мать гордилась бы тобой, Сэмми. Она сказала бы, что ты справишься. Теперь всё в твоих руках. Сэми, сосредоточившаяся на своей цели, рассеянно кивнула. На долю секунды она прикасалась к кранам, исследуя их с помощью дара. Её пальцы задержались на ране на животе Келин, которую Зэт уже почти исцелил. Казалось, девочка изучает его работу, стараясь чему-то научиться. Наконец, Сэми уселась на колени над головой Келин. Наклонившись, девочка брала в сторону влажные пряди волос Келин и прижимала ладонь к её вискам. Вытянутые вдоль щёк пальцы были такими маленькими и хрупкими. Ричард боялся, что девочке не хватит сил справиться с столь сложной задачей, не говоря уже об опыте. Он напоминал себе, что и сам исцелял людей без опыта и знаний, с вами же должно быть попроще. Но эта Кэлин, и Ричарду никак не удавалось унять тревогу и бешено стучащее сердце. Глаза девочки закатились, веки сомкнулись. Сжимая виски Келлен, Сэмми вытянула руки. От усилия она запрокинула голову, призывая дар. Недавно Ричард узнал о своей уникальной способности видеть силу дара колдуней, и сейчас он увидел свечение силы вокруг Сэмми, когда та открылась дару. Эта аура напоминала слегка размытый, мерцающий ореол, наподобие того, что бывает виден над костром. Ричард и раньше видел ауры одаренных людей – Сила Дара, мерцающего руксими, действовала успокаивающе. И хотя её аура не была столь сильной, как у колтуньи вроде Никки, всё же он отчетливо видел тёплое освещение вокруг девочки и надеялся, что этой силы будет достаточно. Ричард слышал мягкое потрескивание свечей. Сэми снова подошла вперёд и склонила голову, сосредоточиваясь. Он знал, что она делала, пыталась понять, каково это. раствориться в человеке, которому пытаешься помочь, погрузиться в сущность, тесно приближаясь к внутреннему «я». Ричард посмотрел на изредка колеблющееся пламя свечей, с которых стекал воск. Все это время он задавался вопросом, что испытывает Сэмми, что чувствует в Кэлен. Внезапно несколько свечей резко погасли, и взгляд Ричарда заметался по маленькой комнате в поисках теней. Сэмми вскрикнула и вскочила на ноги. Ричард тоже вскочил от неожиданности. Эстер отпрянула. Он еще не успел спросить, что произошло, как Сэмми пронзительно завизжала в необузданной панике. Размахивая руками, она отступала, пока не уперла в стену. Не способной отодвинуться дальше, она хватала ртом воздух и в ужасе кричала. Девочка мотала головой стороны в сторону, будто отказываясь на что-то смотреть. страндительный виск причинял боль эстер испуганно попятилась сэмми кинулась была к двери но ричард поймал её и силой обхватил тонкое тельце удерживая на месте девочка заколотила его худыми ручками с таким отчаянием словно убегала от угрозы видимой только ей ричард прижимал вырывающуюся сэмми к себе до тех пор пока не удалось охватить и вытянуть по бокам её дико молотящие руки Сэмми, в чём дело? Что случилось? По её щекам текли слёзы. Я увидела это в ней. Всё нормально. Сейчас ты в безопасности. Что ты видела? В этот миг Сэмми извернулась и толкнула Ричарда, заходясь в истерике и снова пытаясь сбежать. Он крепко схватил её за плечи, удерживая. Несмотря на раны, Ричард всё равно был сильнее. Сэмми, что ты видела? Я видела. Вот и всё, что смогла произнести девочка, отдавая сёрданиями. Ричард стряхнул её. Сэмми, успокойся. Ты в безопасности. Здесь ничто не причинит вреда. Он вновь её стряхнул. Немедленно прекрати. На кону жизни людей, может даже твоей матери. Ты должна взять себя в руки и рассказать, что происходит. Я не смогу помочь, не зная всего. Ну же, что ты видела в Келен? Слёзы бежали по лицу Сами, её трясло с головы до пят. "Я увидела, что в ней", девочка всхлипнула. "О чём ты? Что в ней?" Лицо Сами исказилось от ужаса. "Смерть". Глава 9. Сами снова рвалась бежать, и Ричард опять удержал её. "Что значит смерть? Возьми себя в руки и расскажи, о чём ты говоришь?" Сэмми затыхалась от страха. По ее щекам бежали слезы. Она сделала несколько быстрых вдохов и подчеркнула свои слова, как будто все происходящее и так должно быть понятно. «Смерть! Внутри нее!» Когда Сэмми вновь попыталась ускользнуть, Ричард сильнее сжал худые плечи. «Успокойся. Вдохни глубже. Калин просто без сознания, и она не причинит тебе вреда. Я здесь, рядом». Ты должна объяснить, что видела, когда мы вместе во всём разберёмся. Келин жива, а не мертва. На лице Сэми появилась гримаса плача. Вновь хлынули слёзы. Но я видела. Ты, колдунья, уверена, произнёс Ричард. Так будь ей. Твоя мама пропала. Ей тоже быть может нужна помощь, и она хотела бы, чтобы ты продолжила её дело и выполнила всё необходимое. Знаю, ты сможешь. Сэмми всхлипнула, пытаясь за всех сил сдержать слёзы, наконец она кивнула. Эстер успокаивающе коснулась спины девочки. Тебе ничего не грозит, Сэмми. Сделай, как просит магистр Рал. Нижняя губа Сэмми задрожала. Она перевела взгляд сестер на Ричарда. Значит, папа видел это, когда умирал. Так всё происходит. Он пережил это, и мама тоже. Мы так умираем. Ричард сочувственно сжал её плечи и мягко ответил: "К сожалению, я не знаю, Сэмми. Не знаю, что мы видим, умирая, и что ты видела в Кэлин. А теперь глубоко вдохни". Она дважды вдохнула. "Лучше". Откинув с лица копну тёмных волос, Сэмми кивнула. "Хорошо", сказал Ричард. "А теперь объясни, что произошло". Сэмми снова вздохнула, успокаиваясь. и показала рукой на Келин. Я была связана с ней, понимаете, чувствовала боль от небольших ран, как вы советовали. Я, ну, пыталась собрать всю боль и забрать себе. Понимаю, произнёс Ричард, осторожно опуская её плечи. Что дальше? Сэмми положила одну руку на Петро, а дрожащими пальцами другой коснулась лба, пытаясь вспомнить подробности. Ну, я не могу сказать наверняка. Я не знаю, как объяснить это. Сделаю всё возможное, дитя. Призвала Эстер. Семь посмотрела на неё, а потом заглянула Ричард в глаза. Знаете, когда исцеляешь, кажется, будто тебя затягивает в поток, увлекает всё глубже, пока ищешь причину болезни. Да, понимаю, ответил Ричард. Кажется, что теряешь себя, растворяясь в человеке и его боли. словно растворяешься в нём, проникая в душу, как будто из тебя высасывают силу, увлекая всё глубже. Самикивала, соглашаясь. Да, это я и чувствовала, но раньше во время сеансов исцелений никогда так не затягивало. В этот раз было сильнее всего. Наверное, всё из-за того, что раньше повреждения не были столь серьёзными. Чем тяжелее рана, тем сильнее затягивает необходимость «Этого ощущения не нужно бояться. В днем нет ничего необычного». «Меня не это испугало», — сказала Сэмми, бросив на Келлина беспокоенный взгляд. Ее нижняя губа вновь задрожала. Казалось, девочка не могла отвести от неподвижно лежащей на овчине Келлина взгляда. Коснувшись пальцем подбородка Сэмми, Ричард развернул ее лицо к себе. «Продолжай. Расскажи, что видела». Семь исплела пальцы и нахмурилась, вспоминая: "Когда я погружалась в неё, меня вдруг начало затягивать всё быстрее и глубже. Я поняла, что погружаюсь не сама, что-то тянуло меня, словно я скользила по крутому склону, потеряв опору. Я же сказал, это вполне нормально". Сначала я так и подумала, но скоро поняла, что не просто спускаюсь, как делала раньше, исцеляя других. Меня не затягивало, тянуло к чему-то. К чему-то? К чему? спросил Ричард. К чему-то тёмному? К чему-то тёмному и зловещему. Приблизившись, я услышала голоса. Этого Ричард не ожидал. Голоса? Какие голоса? Я сперва не поняла, что это за звук. Он напоминал далёкое жужжание. падая всё быстрее в темноту, я поняла, что слышу крики. Ричард нахмурился. Крики? Не понимаю. Что это значит? Как ты могла слышать крики? Взгляд Сэмми застыл, будто она переживала увиденное снова. Это было похоже на тысячу криков, слившихся воедино. Она покачала головой, обдумывая описание или быть может пытаясь спастись от воспоминаний. Девочка вновь посмотрела на Ричарда. Нет, не тысячу, миллион, миллион миллионов. Оно напоминало бесконечное число криков, доносящихся из тьмы. И это были самые ужасные и душераздирающие крики, какие только можно представить, словно они могут отделить плоть от костей. Ричард невольно взглянул на Кэлин. Ты что-нибудь видела? спросил он. «Откуда шли крики?» Сэмми сцепляла и расцепляла пальцы, пытаясь подобрать слова. «Меня... меня тянуло к тьме, но потом я увидела, что это была совсем не она». «О чем ты?» «Оно больше напоминало массу извивающихся фигур. Оттуда и доносились крики, вращающаяся масса душ, которые одновременно корчились, бились, изгибались и кричали». Ошеломлённый Ричард не мог даже представить, что происходит. Сэмми выглядела растерянной, пытаясь подобрать слова и описать увиденное. "Простите, я не могу чётко объяснить, но видела, чувствовала и знала, что это смерть. Просто знала, и всё". Ричард заставил себя вдохнуть поглубже и успокоиться. Звучит, конечно, пугающе, и пока я не могу объяснить, чем именно оно было. но совсем не значит, что ты видела смерть. Сэми наклонила голову, хмурясь. Но это была она, магистр Рал. Я знаю. Ричарду не терпелось, чтобы юная Колдония вернулась к исцелению Келин, но он напомнил себе, что должен принимать во внимание не только её возраст и неопытность, но и страхи. Всё это ново для девочки, и рядом нет подсказывающей матери. Ричард подозревал, что Сэмми попросту неверно истолковала увиденное из-за серьёзности повреждений. Сэмми, наверное, ты столкнулась с ужасно глубокой болью. Я и сам исцелял тяжело раненных, поэтому знаю, как страшно бывает погружаться в их страдания. Это непростой мрачный опыт. Время словно останавливается, и мир живых кажется далёким. Затерявшись в том странном месте, оказавшись наедине с чужой болью, понимаешь, что она может убить человека и только тебе по силам помешать. Ты знаешь, что человек погибнет, если ты не справишься. Нет, настаивала Сэмми, качая головой. Когда я смотрела сквозь мерцающую зелёную завесу, знала, там мир мёртвых. Ричард словно окаменел. Комната начала казаться слишком тихой, маленькой и душной. Что ты сказала? Сэмми облизала губы. «Глядя сквозь завесу, я знала, что там». «Ты сказала, она зеленая?» Девочка нахмурилась, с трудом сдерживая слезы. «Да». «Почему ты так сказала?» Сэмми, озадаченная вопросом, хмуро взглянула на Ричарда. «Потому что это так. Она напоминала мерцающую зеленую завесу от тумана, которая переливалась и становилась то ярче, то темнее». будто легкий, тонкий и прозрачный зеленый занавес, колышащийся от ветерка. И из-за этой жуткой зеленой завесы было множество извивающихся душ. Они кричали, словно в страшных муках. И именно этот звук я услышала раньше. Некоторые души рвались на части, заходясь криком, когда из темноты на их месте появлялись другие и тоже начинали кричать. Все сливалось в один долгий и безнадежный вой, Некоторые увидели меня и попытались схватить, но не смогли дотянуться через зелёную завесу. Другие манили к себе. Эта смерть звала меня, пытаясь затащить внутрь. Обернувшись, Ричард уставился на Келен. Он несколько раз сталкивался с подземным миром. Завеса перед ним всегда сияла жутким зелёным светом. Ричард медленно упал на колени рядом с лежащей в бессознании женщиной. Он любил её больше жизни. Добрые духи, что происходит? Глава десятая «Что случилось?» Эстер переводила взгляд с Келлен на Сэмми и обратно. «Магистр Рал, что это значит? Что с ней не так?» Вместо ответа Ричард положил руку на плечо Келлен, ощущая тепло, дыхание, саму ее жизнь. Он забыл о собственной боли. Я о том, как плохо ему, ведь помощь нужна Келин, ей нужен одарённый. Сэмми не могла помочь. Ричард погрузился в центр спокойствия внутри себя. Люди в коридорах и комнатах теперь будто стали далёкими, их голоса постепенно затихали. Даже громкий разговор Эстер и Сэмми превратился в слабый шум, когда Ричард сосредоточился на необходимости помочь Келин во внутренней тишине. Он попытался призвать дар и погрузиться в душу Келин, чтобы исцелить или хотя бы понять проблему. Ричард хотел сам всё увидеть и во всём разобраться, уничтожить скрытую угрозу. Больше всего на свете он хотел забрать боль Келин, не взирая на возможную цену. Лишь бы она снова открыла глаза и улыбнулась. Ричарду и прежде приходилось исцелять тяжёлые раны Келин, но как бы отчаянно он сейчас не старался призвать дар, ничего не получалось. Он не забыл, как исцелять, казалось даже, что и вовсе никогда не знал, как это делается. Словно бы Ричард понимает, куда нужно идти и бывал там раньше, но не может найти нужную дорогу вновь. Это сводило с ума. Что бы он ни использовал для исцеления раньше, сейчас этого просто нет. Более того, не знаю Ричард точно, мог бы подумать, что вообще никогда не исцелял, и он не понимал, что изменилось или как всё исправить. Он ничего не чувствовал, хотя должен был ощутить душевное сопереживание, чтобы вобрать в себя страдания Келин. Как бы сильно ни хотел, но Ричард не мог помочь, и при этом ясно понимал, что есть другая проблема. Ричард знал, что должен чувствовать хотя бы что-то, но ничего не ощущал. Почти то же самое случилось и в повозке, когда он не смог призвать Дар, чтобы защитить Кэлен. Тогда тоже ничего не произошло, хотя необходимость в Даре в тот момент была сильнее, чем когда-либо прежде. Он не мог исцелять ни из-за ран, ни из слабости. Тут творилось что-то куда серьезнее. И чем бы оно ни было, Ричард не знал, как все исправить. Страх и тревога только усилились от мысли, что он может настегда утратить дар. Ричард осознал, что не чувствует исцеляющую силу магии, а слышит какие-то звуки и сосредоточился, пытаясь разобрать их. Кровь мгновенно похолодела. Звуки напоминали отдалённые крики. Ричард не понимал, исходят ли они от чего-то внутри Кэрин или из него самого. Возможно, ему просто мерещится из-за жуткого рассказа Сэмми. Ричард пытался сопротивляться на растающей панике. Он велел с Сэмми успокоиться. Страх не поможет, и теперь он должен сам последовать этому совету. Чтобы действовать правильно, нужно ясно мыслить. По какой-то причине ему не удалось исцелить Кэлен. Тогда он поднялся и шагнул к Сэмми. «Вы тоже ощутили это в ней?» – спросила девочка. Ричард отрицательно покачал головой. «Что еще ты почувствовала в ней?» Сэмми выглядела смущенной вопросом и напуганной возвышающимся над ней Ричардом. «Ничего! Я испугалась и поспешила вернуться!» Закусив губу, Ричард обернулся к Кэлен и стал обдумывать слова Сэмми. Что бы ни произошло с Кэлен, случилось это в логове лесной девы. И с ним там же. Когда пришли Зет, Ники и Кара, Ричард с Кэлен уже были без сознания. Он помнил, как убил лесную деву. Его предупреждали, что меч с даром бессилен против неё. И тем не менее, машина предсказаний сообщила: "Твой шанс в том, чтобы позволить вырваться истине". Подсказка помогла понять, что остановить мерзкое существо можно лишь разрезав кожаные стежки на закрытом рте отчит. Это высвободило крик, сдерживаемый большую часть жизни. а вместе с ним гноящиеся внутри разложения и смерть. Чтобы обезопасить себя и Кэлен от злого крика из мира мертвых, Ричард скатал обрывки одежды в шарики и затнул ими уши. Тогда он думал, что это их убережет. Ричард повернулся к Сэмми. «Мне нужно, чтобы ты направила дар на меня так же, как при исцелении на Кэлен. Я хочу знать, есть ли эта смерть и во мне». Сэмми закачала головой, отстраняясь. «Послушай!» — закричал Ричард, отчего девочка замерла, как вкопанная. «На кону жизни людей! Я не прошу тебя выходить за пределы зеленой завесы и спускаться в то, что тебе показало смертью. Но я должен знать, есть ли во мне то же, что в Кэлен!» Когда девочка снова попятилась, Ричард схватил ее за тоненькое запястье. «Слушай меня, Сэмми, ты ведь смогла вернуться из Кэлен, верно?» Юная колдунья испуганно посмотрела на Кэлен. «Да». «Значит, оно не может втянуть тебя. Что бы ты ни чувствовала, оно не смогло затянуть. Ты себя контролировала и выбралась обратно, хоть и была глубоко, не так ли?» Сэмми не ответила. «Не так ли?» — повторил Ричард. «Он знал, что пугает ее, но ничего не поделаешь». «Думаю, да», — наконец ответила Сэмми. «Значит...» контролируешь ситуацию только ты. То зло могло стараться затянуть, но у тебя есть свобода воли. Ты можешь сопротивляться зову тьмы и не выбираешь её. Семи позволила руке упасть, когда Ричард выпустил запястье. "Думаю, вы правы", уверен, произнёс Ричард. "И я знаю, ведь ты вернулась по собственной воле, но ещё потому, что меня с Кален уже исцеляли, когда на нас напали" а они знают об исцелении больше нас вместе взятых, и их опыт не сравним с нашим. Они бы почувствовали и не стали исцелять, будь находящаяся в ней смертельной ловушкой». «Но почему вы считаете, что они исцеляли ее?» «Рана на животе залечена». Сэмми на секунду задумалась. «Вы правы», — наконец призналась она. «Я чувствовала чужое исцеление и могла бы сказать, что оно свежее». «Ее недавно исцеляли». «И они вернулись, как и ты. А значит, ты контролируешь ситуацию и не беспомощна против этого зова смерти». Сэмми казалась уже более спокойной. «В этом есть смысл?» Ричард подошел ближе. «Я должен знать, есть ли эта болезнь во мне. Проверь». Мгновение девочка, оценивающе смотрела на него взглядом человека более взрослого, чем на самом деле. «Я не знаю, что это было. «Вы думаете, что внутри вас то же, что и у нее, и это не позволяет призвать дар?» — сказала она. Это был не вопрос. Ричард выгнул бровь, а затем сел на пол, скрестив ноги. «Ладно, начинай. Я должен знать». Сэмми растерянно вздохнула, но все же села перед ним. Проследив за взглядом Ричарда, девочка увидела кошку. Та проскользнула в комнату и начала осматривать укромные места за подушками у дальней стены. Кошки всегда так делали. "Думаю, она почувствовала в матери исповеднице то же, что и я", сказала Сане. Кошка, кивнув Сане, скрестила ноги, как делал Ричард. "Мама говорила, кошки чувствуют тухов, да и вообще мир мёртвых". Ричард молча протянул девочке руки. «Возьми меня за руки и постарайся исцелить так же, как делала с Кэлен». Сэмми вздохнула, но все же взяла его за руки. Ричард, с трудом удерживая левую руку на весу, уперся предплечьем в колено. Из укуса снова начала сочиться кровь. Руки Сэмми выглядели совсем маленькими. Ричарду пришло в голову, что, несмотря на юный возраст и неопытность, Сэмми обладала большей силой, чем он. Не самая утешительная мысль. Девочка закрыла глаза, дыхание замедлилось. Ричард сделал так же, надеясь ей помочь. Рядом, молча смотря и заламывая руки, стояла Эстер. Ричард постарался не размышлять о том, что делает Сэмми и что может найти. Вместо этого он подумал о Зэди, Нике, Кари и её муже Бенни, генерале, который привёл солдат, чтобы найти своего магистра и его жену. Ричард должен узнать, что с ними случилось. Они никогда бы не оставили его с Кэлен на произвол судьбы по доброй воле. Ричард вспомнил кости и остатки обмундирования. Вспомнил слова двух мужчин, что нападавших на людей Ричарда и Кэлен называют шантак. Вспомнил множество трупов. Вспомнил грубое выражение лица одного из мертвецов, чьи окровавленные зубы были заточены, чтобы лучше вгрызаться в плоть. Ричард думал, что со смертью лесной девы битва закончится, оказалось, она только началась. Происходило нечто большее, нечто большее, чем он понимал. Найти ответы просто необходимо, а время работало против них. Если все дорогие ему люди попали в лапы шантаж, то с каждым прошедшим днём их шансы выжить становятся всё меньше. Чем дольше колено остаётся без надлежащей помощи, одарённого, тем хуже ей становится, да и самому Ричарду не лучше. Жители Строяза тоже в беде. Возможно, они столкнулись с более серьёзной проблемой, чем представляют. Они привыкли к жестоким условиям и опасностям тёмных земель, но эти дикарии, которые едят человеческую плоть, похоже, являются чем-то новым. Сэмми внезапно начала задыхаться. и вырвала свои руки из ладони Ричарда, словно не обжигали огнём. Ричард склонился к Алдунии, что-то видела. Глаза ссенью расширились от ужаса и наполнились слезами. Она дышала прерывисто и часто. "И я почувствовала боль", прошептала девочка. "Топрытухи, как вы можете терпеть?" "У меня нет выбора. Жизни тех, кого я люблю и кого я поклялся защищать" находится под угрозой только это сейчас имеет значение и так что ещё ты почувствовала сами вытерла слёзы под глазами я чувствовала то же самое магистр рау в вас находится то же что и в матери исповедница смерть за зелёной завесой она внутри вас обоих ричард не удивился по правде говоря он и не рассчитывал на что-то другое ведь они с Кэлен оба слышали крики лесной девы, рождённые в подземном мире. Ричард взглянул на пепельно-серое лицо Эстер. «Приведи Генрика». «Мальчика?» — женщина выглядела растерянной. «Сейчас?» «Магистр Рал, ваши раны необходимо обработать. Порез на руке снова кровоточит, и его нужно...» «Сейчас!» — отрезал Ричард. Глава 11. Ричард отвернулся от лежащей без сознания Кэлин, услышав шаги в коридоре. Когда Эстер приподняла закрывавшую проход шкуру, в комнату нырнул Генрик. Увидев Ричарда, мальчик улыбнулся, хотя и выглядел беспокойно. Ричард тоже улыбнулся, стараясь скрыть собственное волнение. Спасибо, что пришёл, Генрик. Присядешь со мной? Генрик осторожно опустился на пол возле Ричарда и Сэмми. Взгляд мальчика, отражающий огоньки свечей, сдержался на Кэрин. Он был бы уже мертв, не освободи она его в логове джит. — С матерью-исповедницей все будет хорошо, магистр Рау. Ричард покачал головой. — Пока не знаю. Мы не понимаем, что именно с ней не так. Надеюсь, ты восполнишь кое-какие пробелы и расскажешь, что может исцелить ее. — Я не очень много знаю о болезнях и подобных вещах. Но не думаю, что вы сможете её исцелить. Ричард удивился. Почему ты так говоришь? Потому что подслушал разговор Зэды и Никки. Они говорили, что надеются помочь вам только на время, пока не отвезут обратно в Народный дворец. В изумлении Семи поспешно приблизилась ближе. Народный дворец, правда? Вот дворец. А ты слышал зачем? Генрик кивнул. Видя, что все заняты беседой, Эстер подвинула ближе ведро с водой и бинты и вновь начала обрабатывать раны Келин. Ричард жестом остановил Генрика, не давая ответить на вопрос Сэмми, рассказывая с самого начала: "Нам важно знать все подробности, ничего не упускай. Иногда мельчайшие детали, которые ты считаешь неважными, на самом деле значат очень много". Невольно вспомнив, как часто то же самое говорил Зэт, всегда требовавшие подробности и повторяя слова, так огорчавшая его самого, Ричард почувствовал себя неловко. Генрик убрал с глаз спутанные волосы. "Ну, лесная дева заточила меня в стену из лоз, а мать-изповедница пришла и освободила. Потом появился джит и схватил её, а я убежал. Всё это вы уже знаете. Я наткнулся на вас, когда бежал оттуда. «Вы сказали тогда, что из народного дворца идет помощь, и попросили найти их и рассказать, где находитесь. Я побежал и вскоре встретил конницу, с которой были Зет, Ники и Кара. Они хотели найти вас как можно скорее. И тогда я объяснил, где вы, рассказал, что Джит схватила мать-исповедницу, а вы отправились ее спасать. Я пошел с ними показывать дорогу, и когда мы добрались до логова, нашли там вас с матерью-исповедницей». и мертвую джид, чье тело выглядело так, словно разорвалось изнутри. Еще там повсюду была кровь, жуткое зрелище. Вы и мать-исповедница были без сознания и истекали кровью, тогда кара солдатами сняли вас колючую лазу лесной девы, а Зед сжег это отвратительное место. Было очень странно видеть полыхающие языки пламени посреди глубокого болота. И этот свирепый огонь осветил облака, а от логова джит не осталось и следа. «Радостно слышать», — сказал Ричард больше самому себе, что было потом. На лице Генрика появилась гримаса, пока он, нахмурившись, вспоминал. «Солдаты положили вас в задней части повозки. Кара чуть ли не огнем не плевалась, рассердившись, что вы подвергли себя такой опасности». Ричард не сдержал улыбки. Могу себе представить, но улыбка увяла, когда он подумал об опасности, которой подверглась Кара и все остальные. Он должен их найти, и как можно скорее. Продолжай. «Конница двигалась к народному дворцу первой, а за ней следовали мы», — произнес Генрик. «Зетт с Ники начали вас исцелять. Вначале Зетт очень расстроился, увидев, как серьезно вы ранены, но потом он обнаружил комочки из ткани в ваших ушах». А Никки нашла такие же у Келлин и сказала, «Неудивительно, что они еще живы». Зет не понял. Тогда Никки рассказала, что крик, который издаст Лесная Дева, если полностью откроет рот, будет голосом самого владителя подземного мира. И этот крик затянет Лесную Деву и всех, кто его услышит в подземный мир. Она добавила, что крик смертелен даже для самой Лесной Девы, и поэтому... Прежде чем она сможет развить голос, способный вызвать смерть в мир живых, мать лесной девы зашивает плотно сжатые губы магическими кожаными полосками, которые удерживают смерть. Никки подозревала, что вы остались живых только благодаря этим кусочкам ткани, которые защитили вас от полной силы крика. Зек спросил, откуда она так много знает, а Никки напомнила, что раньше была сестрой тьмы. и служила владетелю подземного мира. Она сказала, что лесные девы – отвратительные создания, использующие оккультный вид колтества, тесно связанный с миром мертвых. Эти силы – искажение благодати, и обычным одаренным они не подвластны. И именно потому лесная дева настолько опасна, на нее не подействовала бы даже сила магистра Рала или матери-исповедницы, Ники объяснила, что вас затронули не только оккультное колдовство и ритуал лесной девы, но что гораздо важнее, вы ещё попали под действие крика, и через него у вас коснулась сама смерть, а значит, заразила. Сами одарила Ричарда взглядом, как бы произнеся: "Ну я же говорила". Ричард жестом попросил Генрика продолжить. "Ну, затни до конца, поверил Ники о силе рождённого в подземном мире крика. А также в то, что вы с матерью исповедницы заражены смертью. Ничего не напоминает, пробормотала Сэмми себе под нос. Ричард покосился на неё, но промолчал. А Генрик так увлёкся рассказом, что не услышал Сэмми. Поэтому Ники дотронулась пальцами до головы Келин и сказала Зэду: "Вот погляди сам". Он приблизился и тоже дотронулся до Келин. Тогда Ники спросила: "Почувствовал ли он И Зэт ответил, что ощущает какую-то ужасающую смертоносную тьму, а Ники произнесла, что это и есть прикосновение смерти, которое вы получили от лесной девы и теперь несли в себе. Как я и говорила, встряла Сэмми. Ричард кивнул. Ты была права. Она торжественно улыбнулась, и Генрик продолжал рассказ. Зэт очень испугался того, что почувствовал в Келин, как и Кара. Она спросила: "Умрёт ли его теперь?" А Никки ответила, что нет, если удастся принять меры, и добавила, что вы остались живы лишь благодаря кусочкам ткани, заткнутым в уши. Они приглушили всю мощь смертельного крика, но и этого хватило, чтобы заразить вас. — Они говорили, как исцелить их? — спросила Сэмми, неожиданно взволнованная возможностью получить ответ к загадке. — Никки думала, что может исцелить их, но только в... Анна назвала это сдерживающим полем. Ричарду показалось, будто пол ушёл из-под ног. Теперь он понял, что простое исцеление не поможет. У него необычная рана. Понадобится нечто большее, чтобы справиться с такой болезнью. Сдерживающее поле? Сэмми поморщила носик. Что ещё за сдерживающее поле? Генрик неуловко пожал плечами, потому что не мог ответить. это место, которое сдерживает любые внешние заклинания, пока ты разрабатываешь или раскрываешь опасные формы магии, ответил Ричард. Ещё оно сдерживает то, что ты выпускаешь, намеренно или случайно, гарантируя безопасность в случае ошибки, и это самое важное. Сэмми выглядела потрясённой. Где мы можем найти сдерживающее поле и как такое вообще возможно создать? Они древние произнёс Ричард. Если не ошибаюсь, много лет назад их создали очень могущественные волшебники. Я знаю о нескольких таких полях, им тысячи лет. Поле есть в народном дворце, сказал Генрик. Верно, подтвердил Ричард. С от жизни это сдерживающее поле. Генрик прищурился, стараясь вспомнить все подробности. Ники сказала Зэдо, что сдерживающее поле нужно для вашей безопасности, пока она будет убирать прикосновение смерти. Благодать была искажена и проникла внутрь вас как инфекция, и если убрать это сплетение вне сдерживающего поля, тогда крик смерти призовёт владельем мёртвых, и вы оба умрёте. Ники говорила, что можно исцелить другие раны, но сделать это нужно немедленно. иначе вы умрёте, так и не добравшись до сдерживающего поля. Сэмми выглядела изумлённой. Я бы с удовольствием посмотрела на дворец. Уверена, он великолепен, и я никогда раньше не слышала о сдерживающем поле. Как оно выглядит? Ричард жестом указал вверх. Поле в народном дворце это красивый сад под стеклянной крышей. И стеклянная крыша? Сэмми открыла рот от удивления. Я никогда даже и не мечтала о чём-то настолько невероятном. Я отдала бы всё, чтобы увидеть этот великолепный дворец. Возможно, однажды увидишь, произнёс Ричард, нетерпеливо попросив Генрика продолжить. Что дальше? Зэт сказал, что нужно как можно быстрее возвращаться во дворец, потому что у вас серьёзные раны. Потом он склонился над Кэрин, обеспокоенный глубоким порезом на животе, которая из-за тряски открылась и начала кровоточить еще больше. Пока он исцелял Кэрин, Никки шла с другой стороны повозки и занималась вашими ранами, магистр Ралл. Кара, увидев, что Зетт с Никки наконец начали исцеление, залезла в повозку и села на облучок рядом с мужем, генералом Мэйферта. Потом помогла забраться и мне, и усадила рядом, пока Зетт и Никки работали. Так почему они не исцелили нас? спросил Ричард. Что с ними случилось? Генрик посмотрел так, будто совсем не хотел рассказывать эту часть истории.